Внимание к тому, что есть, создает его. Кон притяжения реагирует на вас, на вашу точку притяжения, а точку притяжения создает ваши мысли. То, что вы чувствуете, вызывается тем, что вы думаете. Поэтому то, что вы чувствуете в отношении себя самого, ваша сильная точка магнетического притяжения. Чувствуя себя бедным, вы не сможете притягивать богатство. Чувствуя себя полным, вы не сможете притягивать в худобу. Чувствуя себя одиноким, вы не сможете притягивать дружбу. Это противоречит закону. Окружающие часто указывают вам на реальность. Они говорят «взгляни в лицо фактом», «посмотри на то, что есть». А мы говорим вам… Если вы способны видеть только то, что есть, тогда по закону притяжения вы будете создавать только то, что есть, и так далее. Чтобы притягивать что-то иное или что-то большее, вы должны суметь вынести свои мысли за пределы того, что есть». Эмоциональное внимание к тому, что есть, словно корни, которыми вы врастаете в одну точку. Но эмоциональное счастливое видение того, что вы бы хотели начать притягивать свою жизнь, принесет вам соответствующие изменения. Вы захотите сохранить многое из того, что сейчас есть в вашей жизни. Поэтому продолжайте уделять внимание этим вещам, и они останутся у вас. Но вы должны перестать обращать внимание на то, чего не хотите. Понимание ценности объекта притягивает его. Изменения в вашей жизни быстрее всего вызывают мысли, пробуждающие в вас эмоции. Если вы думаете о чем-то и не испытываете эмоций, то сохраните уже имеющиеся. Поэтому то, что вы уже создали и высоко цените, будет оставаться в вашей жизни, пока вы продолжаете ценить это. Но о том, чего у вас пока нет, но чтобы вы вскоре хотели очень сильно получить, вы должны создавать четкие, сознательные, намеренные мысли, порождающие эмоции. Очень эффективный способ использования творческой мастерской – обдумывать качества, которые вы цените в наиболее важных для вас вещах. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к какой-то теме, ваше внимание к деталям возрастает. Со временем деталей становятся все больше, и ваши чувства в отношении этой темы тоже усиливаются. Подобное использование творческой мастерской дает все необходимое для сознательного творения, потому что вы думаете о том, чего хотите, и эмоциональной оценкой позволяете желаемому воплотиться в вашей жизни. Когда вы будете регулярно посещать творческую мастерскую, то начнете замечать очевидную связь между тем, о чем думаете, находясь в ней, и тем, что воплощается в вашей жизни». Будут ли универсальные законы работать, если я в них не верю? Джерри. Абрахам, скажите, законы, о которых вы говорите, универсальные законы, работают ли они, даже если мы не верим в них? Абрахам. Да, конечно. Вы создаете вибрации, даже если не знаете об этом. Поэтому существует созидание по умолчанию. Вы не можете выключить механизм творения. Он действует постоянно, и законы всегда реагируют. Поэтому так важно понимать их. Не знать законы все равно, что играть в игру – правила, которые вам неизвестны. Играя в нее, вы не будете понимать, почему получаете именно то, что получаете. Такая игра начинает раздражать, и большинство бросает ее». Как не получать нежелаемое? Джерри. Абрахам, расскажите людям, как не получать то, чего они не хотят. Абрахам, не думайте о том, чего не хотите. Не уделяйте мысли тому, чего не хотите, потому что все притягивается вашим вниманием. Чем больше вы о чем-то думаете, тем сильнее становится мысль, и тем больше она вызывает эмоций. Когда вы говорите «я больше не буду об этом думать», то все еще продолжаете думать об этом. Поэтому лучше думать о чем-то другом, о том, чего вы хотите. Потренировавшись, вы сможете по своим эмоциям определять, думаете ли о чем-то желанном или не нежеланном.